Прикидки. Основное количество экипажа боевой горы ведать не ведало о том, что их жизнь в эти секунды висит на волоске. И дело не только в присущей всем событиям, происходящим в последнее время на ящере, коалиционной секретности. Просто все вершилось невероятно быстро. Правда, на палубах гигатанков взревели сирены, но кто мог сразу догадаться, что они значат? Приближающиеся гигаснаряды не слишком яркие метки на экранах кругового обзора. Даже здесь в индикаторе внушали опасения своей скоростью. А там, в разряженном пространстве вверху, они каждую секунду нарезали почти километр. Но ведь поскольку птенчики крикливого аиста в данный момент вошли в нисходящую часть своей траектории, в ближайшее время они обязались ускориться гравитацией. Значит, в том, что львиная часть экипажа, даже занимая места по тревоге, не представляла происходящего в реальности, не было ничего удивительного. За последние дни команда «Сонного ящера» несколько отдохнула от боев с технологически продвинутым противником. По крайней мере, после прорыва через боевые порядки эрорбаков, она больше не переживала обстрелов. А значит, сегодняшний «Аврал» снова отдавал привкусом новизны. Тем более, сирена взревела не сразу при засечке гигакалибров а через некоторое время, когда стало окончательно понятно, кто является целью. Между прочим, цифровые машины высчитали, что 80-тонные бомбы не упадут точно на ящер, а так сказать, должны равномерно распределиться по округе. Это давало ящеру шанс уцелеть, даже при достижении ими конечных пунктов своего маршрута. Разумеется, шанс – это только вероятность, но все-таки. Однако офицеры купола не имели технических устройств, способных определить начинку спешащей к ним смерти. Хуже того, они даже не знали ее массу. В предельно худшем варианте это могли оказаться термоядерные боеголовки, причем неизвестного типа, а следовательно мощности. Почему бы, собственно, нет? Хотя то, что цели 4 несколько успокаивало. Атомные бомбы все же достаточно дорогое удовольствие, и бросать их гроздями позволительно не всем. Это, конечно, если не брать в расчет того соображения, что ящер сам по себе еще более дорогущая штука. Ущерб же, который он способен нанести, может быть вообще чудовищным. Так что, по сути, задача по его уничтожению достойна некоторого перехлеста. Тем более, кое-что он наверняка способен перехватить. А поэтому проблема, стоящая перед противовоздушной обороной гигамашины, имела критическую важность. Нужно было постараться перехватить все.